Глава девятая. Угон за три дня. С той Лохряков в понедельник утром собрал офицеров в штабе на предмет подготовки части к визиту комиссии. Блистать красноречием не пришлось. Хватало сказанного накануне. Все подчиненные прониклись мыслью о грядущем страшном суде. В них ничего не значащей жизни... и в свою очередь напрягали личный состав на всех фронтах с каждым следующим днём обстановка накалялась немало нервных усилий потребовалось команбату чтобы морально отмобилизовать всех и каждого но теперь люди шевелились что не могло не вселять надежду на лучшее заместитель по работе с личным составом докладывал что количество проступков Риск оско снизилась это явное следствие уменьшения количества времени отведённого на отдых его просто не было солдаты приходили вечером в казарму падали на свои койки и отрубались до утра комбат требовал от офицеров чтобы те не давали никаких поблажек старослужащим в результате у последних не оставалось сил на то, чтобы воспитывать молодёжь. Российская армия собралась и перешла в решительное наступление на бардак. Сразу после совещания позвонила жена. Обычного телефона в дома у комбата до сих пор не было, только полевой. Крохотная телефонная станция едва покрывала потребности администрации района. приходилось пользоваться или коротковолновой рацией, или проложенной своими связистами линией. Супруга звонила по проводам. "Да, Вера, что такое?" Жена просто так никогда не беспокоила его на работе. Сейчас она всхлипывала: "Они пришли и забрали обе твои машины, сказали, если ты не передумаешь, то они нас убьют". Сталой Хоряков поднялся со своего места. Никуда не выходить из дома, слышишь? Слышу. Кровь прилила к голове. Но он тут же взял с себя в руки и по обычному телефону позвонил в администрацию. Швендрюк оказался на месте, хотя разговаривать по телефону наотрез отказался. Он пригласил подполковника приехать к себе. но получил столь же решительный отпор. Пришлось соглашаться и самому ехать к Стоило хрякову. Пока глава катил в часть, подполковник успел съездить домой, заглянул в открытый гараж, где недавно стояли Audi и BMW, купленные в Германии. Забрал перепуганную жену и привёз её в штаб. Людей не дёргал. только усилил наряд на КПП, приказав разворачивать любую машину, которая подъедет к воротам ближе, чем на 100 метров. Достал личное оружие, посветил в суть происходящего начальника штаба, майора Холодца, ответившего на всё происходящее в своём стиле. Было тебе говорено, что не почину нам такие деньги загребать, рано или поздно а таким делам всегда конец приходит позвонили с кпп сообщили что приехал некто шпендрюк компад дал разрешение пропустить вскоре протопоп архипанович занял свободный стул в кабинете для совещаний супругу стойло хряков увёл в свой кабинет вера уже опьялясь валерьянкой Благодаря чему безболезненно уснула на большом и жёстком диване. Мужчины собрались втроём за столом. Я тебя предупреждал, начал наступать Шпендрюк. Комбат пропустил сказанное мимо ушей. Где этот сивый прячется? Он не прячется, у него дом не меньше моего. Это вот в долинке, рядом с чистым прудом, из красного кирпича. Гамбат показал пальцем туда, где, по его мнению, и был тот прудИК. А как ты угадал? Съездилёшь пендрюг. Но у меня забрали две мои машины, пригрозили убить и меня, и Веру. Но тебе же говорили, они убийцы. Глава был бледен. Ты тут 2 года, а я жизнь здесь живу. Как они узнали, что поставок больше не будет? Шпендерюк заёрзал. Ты не привезёшь армейский паёк в мои магазины, я не смогу набрать денег, чтобы расплатиться. Я честно предупредил об этом Сивова, и повесил на меня всех собак, рявкнул стояло хряков так, что мужичка качнуло вместе со стульчиком. Интересно, за кого они меня принимают? Комбат снял трубку полевого телефона и, не по-доброму скалясь, стал называть один за другим позывные в трубку. — Куда ты звонишь? — холодец нерешительно подал голос. — Одному, хорошо знакомому доктору, он тут по соседству. — Вера совсем перепугалась? — снова начал не вовремя над штаба. Комбат приложил палец к кубам. — Николаич, здоров, это Стойла Хряков. — Давно не воевал? — Да есть тут одно дело. Возьми человек тридцать из ветеранов. Может быть, придется. Милиция будет. Стойла Хряков вопросительно посмотрел на главу. Тот утвердительно замотал головой и забармотал. — Господи, неужели избавлюсь я от них, господи? — Все по закону. Собери людей, сколько тебе надо времени. Сейчас это нормально. Жду. Столыхаряков повесил трубку. Давай сюда начальника района дела милиции. Шпендерюк тяжело дышал. Нужна санкция прокурора. Давай сюда прокурора. Руководство района и военные стоя на небольшой горушке, передавали друг другу один единственный полевой бинокль. На небольшом удалении от домов простых жителей посёлка Чернодырье стоял двухэтажный просторный особнячок с флигельотчиком. Вокруг него шёл заборчик, метра 2 высотой, скрывающий от посторонних глаз частную жизнь обитателей ухоженного уголка. Олег Андамудрельский сидел на высоком дубу, Его специально пригласили, чтобы он по-молодецки на дерево залез. Отчетливо увидел ауди и БМВ, стоящие внутри двора. Жилистый майор из десантно-штурмовой бригады внимательно выслушал доклад слезшего с дерева лейтенанта, пнул ногой пропитанной влагой черный кусок земли, и тот разлетелся на мелкие кусочки. даже не прилечу там машины цоки стояла харяков повернулся к главе районной прокуратуры ну как даёте санкцию человек с измождённым плохим пищеварением лицом не упрямился если машины действительно там даю но только милиции стояла харяков и не выдержал Мне кран вызвать и вас выше приподнять, чтобы вы сами убедились. Николач разбил очередной комок. Пётр Валерьевич, не горячись, милицией мы поможем на добровольных началах. Там мои машины. Я хочу получить их в целости и сохранности. Ведь вы же полезете, вы же не можете мне гарантировать. Майор ухмыльнётся. что твои тачки заденим. Да. Нет, не можем. Конечно, пошлём человека, чтобы подсчитал, сколько там людей. А вот с машинами ключи остались? Нет, забрали и у меня, и у жены. У меня специалистов по огону нет. Найдёшь человека, мы его прикроем. А лучше всего вывезти тачки со двора до начала процедуры. Коночью ближе начнём. Приборы ночного видения есть, проблем быть не должно. Специалист по автомобилям, комбат вздохнул. Да хрен его знает, пойду, посмотрю личные дела.